Черная среда и заговор Гальдера против Гитлера. День 28 сентября черная среда еще только занимался, а Берлин, Прага, Лондон и Париж уже были охвачены мрачными настроениями. Война казалась неизбежной. Вряд ли можно сейчас избежать большой войны, записал Йодли слова Геринга, сказанные утром. Она может продолжаться 7 лет, и мы ее выиграем. В Лондоне полным ходом шло рытье траншей эвакуация школьников в больниц. На парижских вокзалах поезда брали штурмом, на дорогах, ведущих из столицы, образовывались пробки. Аналогичную картину можно было наблюдать на западе Германии. В два часа дня истекал срок Годосбергского меморандума, и ничто еще не говорило о том, что его требования будут приняты Прагой. Однако активность на Вильгельм-штрассе возросла. Туда то и дело приезжали послы Франции, Англии и Италии. Но население об этом не знало, как не знали об этом и многие генералы. Для некоторых из них, в том числе для Гальдера, начальника генерального штаба, настало время выполнить намеченный план и сместить Гитлера, не дав ему втянуть Фатерланд в большую войну, которую, как они предчувствовали, Германия проиграет. Весь сентябрь заговорщики, согласно показаниям тех, кто остался жив, тщательно разрабатывали план. Генерал Гальдер поддерживал тесные контакты с полковником Остером и с его шефом Абвере адмиралом Канарисом, который сообщал ему обо всех предпринимаемых Гитлером в области политики шагах, а также знакомил с донесениями разведки. Как известно, заговорщики предупредили Лондон о том, что Гитлер намерен напасть на Чехословакию в конце сентября, и просили правительство Британии недвусмысленно дать понять, что в случае нападения Германии на Чехословакию Англия совместно с Францией откроет военные действия. В течение нескольких месяцев генерал фон Витцлебен, командующий Берлинским военным округом, который должен был выделить войска для переворота, испытывал некоторые колебания. Он подозревал, что Лондон и Париж тайно предоставили Гитлеру свободу действий на Востоке, и, следовательно, не вступит в войну за Чехословакию, точка зрения, которую разделяли некоторые генералы и усиленно пропагандировали Гитлер с Рибентропом. Если это было правдой, то с точки зрения таких генералов, как Вицлебен и Гальдер, переворот с целью свержения Гитлера терял всякий смысл. На данном этапе они стремились свернуть фюрера, чтобы избежать участия Германии в большой войне, которую она была не в состоянии выиграть. Однако опасности Большой войны уже не существовало, если Чемберлин собирался отдать Гитлеру то, что он требовал от Чехословакии без войны. Отпадала и необходимость свергать фюрера. Чтобы разобраться в позиции Англии и Франции, полковник Остр и Гизевиус организовали встречу Гальдера и фон Вицлебена с шахтом который в военных верхах не только высоко котировался как человек, финансировавший перевооружение Германии, и до сих пор оставался членом кабинета, но и считался, помимо всего прочего, специалистом по Англии. Шахта уверил в собравшихся, что Англия будет воевать, если Гитлер предпримет вооруженное нападение на Чехословакию. Эрих Корт, один из заговорщиков, сотрудник Министерства иностранных дел, Поздно вечером 13 сентября узнал, что Чемберлин готов немедленно прибыть самолетом для поисков мирного способа урегулирования чешского кризиса. Это сообщение посеяло ужас среди заговорщиков. Они полагали, что с партийного съезда в Нюрнберге Гитлер вернется в Берлин и планировали организовать путь тогда же или на другой день. Но Фюру в столицу не вернулся. Вместо этого он уехал в Мюнхен, а оттуда 14 сентября в Берхтесгаден, где ждал британского премьера, который собирался прибыть на следующий день. В ужас заговорщиков повергли два обстоятельства. Во-первых, их план мог быть реализован только при условии, если бы Гитлер находился в Берлине. Во-вторых, некоторые заговорщики, как англичане, полагали, что Чемберлин летит в Берхтесгаден с целью предупредить Гитлера – чтобы он не повторял той ошибки, которую совершил Вильгельм II в 1914 году, и чтобы сообщить, как поступит Англия в случае германской агрессии. Но Корт знал кое-что еще. Он видел текст срочного послания Чемберлина Гитлеру, в котором премьер-министр объяснял, что хочет увидеться с Гитлером, чтобы постараться найти мирные способы решения проблемы. Более того, он видел телеграмму своего брата Теодора Корта, советника немецкого посольства в Лондоне, датированную тем же днем, в который тот заверял, что премьер готов поддержать все требования Гитлера относительно Судетской области. «Это нанесло, — пишет Корт, — сокрушительный удар по нашим планам. Было бы абсурдно устраивать путь и свергать Гитлера в тот момент, когда британский премьер прибывал в Германию» чтобы обсудить с ним проблему мира во всем мире. Между тем, вечером 15 сентября, согласно воспоминаниям Эриха Корта, Пауль Шмидт, тоже участник заговора, который, как известно, исполнял обязанности переводчика и был единственным очевидцем встречи Гитлера с Чемберленом, сообщил Корту о намерении фюрера захватить всю Чехословакию и о выдвинутых им Чемберлену непомерных требованиях в надежде, что они будут отклонены. После такого сообщения настроение у заговорщиков поднялось. В тот же вечер Корт поведал об этом полковнику Остеру, после чего было решено провести план в исполнение, как только Гитлер приедет в Берлин. Но прежде, сказал Остер, необходимо заполучить птичку в берлинскую клетку. Птичка прилетела в клетку из Годесберга по окончании переговоров вечером 24 сентября. К утру черной среды 28 сентября Гитлер находился в Берлине уже около 4 дней. 26-го он сжег все мосты во время своего выступления в спортпаласте, а 27-го сентября отправил Вильсона назад в Лондон с пустыми руками. Британское правительство отреагировало мобилизацией флота и предупреждением, посланным в Прагу, о близящемся нападении Германии. В течение этого дня, как известно, он отдал приказ ударным частям занять рубежи на чешской границе и быть готовым к действиям 30 сентября, то есть через три дня. Чего же ждали заговорщики? Все условия, которые они сами для себя определили, были соблюдены. Гитлер прибыл в Берлин. Он намеревался начать войну. Он назвал дату нападения на Чехословакию 30 сентября. Нужно было немедленно организовать путь, иначе свергать диктатора и предотвращать войну оказалось бы поздно. Корт заявляет, что 27 сентября заговорщики определили точную дату действий 29 сентября. Гизевиус в своих показаниях, данных в Нюрнберге, а позднее в своей книге, утверждает, что генералы Гальдер и Вицлебен хотели действовать немедленно, то есть 28 сентября – после того, как накануне вечером получили высокомерное письмо Гитлера, в котором он предъявлял оскорбительные требования Чемберлену. «Остер получил копию этого высокомерного письма поздно вечером 27 сентября», пишет Гизевиус, а утром 28 сентября отнес его Вицлебину. Вицлебин отправился с письмом Гальдеру. Теперь, наконец, начальник генерального штаба имел желаемое доказательство того, что Гитлер не блефовал, а действительно стремился к войне. По щекам Гальдера текли слезы негодования. Ведь Слебен настаивал, что пришло время действовать. Он уговорил Гальдера встретиться с Браухичем. Вскоре Гальдер вернулся и сказал, что у него хорошие новости. Браухич также возмущен и, вероятно, присоединится к путчу. Напрашивается предположение, что в письме при переписывании появились добавления или генералы неверно поняли его смысл. Ведь составлено оно было в таких умеренных тонах и забиловало обещаниями вступить в переговоры с Чехословакией относительно деталей, даже предоставить ей формальные гарантии. Казалось, дышало жаждой примирения, побуждает Чемберлина, не оставляя своих попыток что премьер-министр немедленно дал телеграмму Гитлеру с предложением созвать конференцию великих держав для обсуждения деталей и одновременно Муссолини с просьбой поддержать это предложение. Об этой попытке умиротворения, сделанной в последнюю минуту, генералы могли и не знать, но фон Браухич, будучи главнокомандующим сухопутными войсками, вероятно, о чем-то догадывался. Согласно Гизевиусу, Вицлебен позвонил Браухичу из кабинета Гальдера, сообщил, что все готово, и просил его возглавить восстание. Но главнокомандующий дал уклончивый ответ. Он сказал Гальдеру и Вицлебену, что сначала поедет в канцелярию фюрера, чтобы убедиться, верно ли разобрались в ситуации генералы. Гизевиус пишет, что Вицлебен поспешил в свой штаб. «Гизевиус», — взволнованно причал он, — «время пришло». В 11 утра 28 сентября на столе у корта зазвенел телефон. Звонил Чиана из Рима. Он хотел срочно переговорить с министром иностранных дел Германии. Рибентропа на месте не оказалось. Он находился в райсканцелярии, и итальянский министр иностранных дел попросил соединить его с послом Бернардо Аталико. Немцы подслушали этот разговор и записали. Оказалось, что говорить собирался не зять Муссолини, а сам Муссолини. Муссолини. Это говорит Дуччи. Вы слышите меня? Аталика. Да, я вас слышу. Муссолини. Просите канцлера немедленно вас принять. Передайте ему, что британское правительство через лорда Перта просило меня быть посредником в решении судетского вопроса. Примечание. Лорд Перт. Британский посол в Риме. Разногласия очень незначительные. Передайте канцлеру, что я и фашистская Италия на его стороне. Конечно, он сам будет принимать решение, но скажите ему, что я за то, чтобы принять предложение англичан. Вы слышите меня? Аталика. Да, я вас слышу. Муссолине, поторопитесь. Задыхаясь с красным от волнения лицом, так описывает эту сцену переводчик Шмидт. Посол Аталика прибыл в канцелярию, где узнал, что у Гитлера в кабинете уже находится посол Франции. Господину Фрунсуа Пансе нелегко было туда пробиться. Накануне, поздно вечером, Боне, французский министр иностранных дел, вознамерившись превзойти Чемберлена, позвонил своему послу в Берлине и приказал при первой возможности встретиться с Гитлером и предложить французский план оккупации Судетской области, который был гораздо щедрее английского. Если в предложениях премьер-министра передано Гитлеру в 11 вечера 27 сентября оккупации до 1 октября подлежала зона 1, территории крошечного анклава, то по французскому плану до 1 октября оккупации подлежали три большие зоны, почти все территории, о которых шла речь. Это было заманчивое предложение, но французскому послу стоило больших трудов довести его до сведения Гитлера. 28 сентября в 8 часов утра он попросил по телефону ауэдиенции у канцлера. Не получив до 10 часов утра ответа, он спешно направил к немецким генералам своего военного аташе, чтобы тот сообщил им о предложении, которое никак не мог передать сам посол. Он даже призвал на помощь английского посла. Сэр Невил Гендерсон, готовый услужить всем, кто стремился предотвратить войну, позвонил Герингу. Фельдмаршал пообещал, что постарается организовать встречу. Гентерсон, в общем-то, старался для себя, так как ему было велено представить Гитлеру окончательное обращение премьер-министра, то самое, которое Чемберлин составил накануне вечером. В нем он уверял Гитлера, что тот сможет добиться всего, чего хочет, очень быстро и не прибегая к войне, и предлагал созвать конференцию великих держав для разработки деталей. Гитлер принял Франсуа Пансе в 11.15 утра. Канцлер был напряжен и нервничал. Французский посол склонял его принять французские предложения, чтобы спасти Европу от войны. При этом он размахивал карты, где были отмечены большие куски чешской территории, которые главная союзница Чехословакии преподносила Гитлеру на блюдечке. Несмотря на отрицательные, по словам Франсуа Пансе, комментарии Рибентропа, Гитлер был приятно поражен. Особенно, как отмечает Шмидт, карты, на которые были обозначены щедрые подношения. В 11.40 встреча неожиданно прервалась. Вошел курьер и сообщил, что прибыл посол Аталика со срочным посланием от Муссолини. Гитлер и Шмидт вышли из кабинета, чтобы встретиться с запыхавшимся итальянцем. «У меня для вас срочное послание от дучи, прокричал Аталика хриплым голосом, едва войдя в комнату. Вручая послание, он передал, что Дучи умоляет Гитлера повременить с мобилизацией. По рассказам Шмидта, единственного оставшегося в живых очевидца этой встречи, именно тогда было принято решение о мире. Наступил полдень до истечения срока ультиматума, предъявленного Чехом, оставалось два часа. Передайте Дучи, ответил Гитлер Аталика с заметным облегчением, что я принимаю его предложение. Напряжение начало спадать. Вслед за Аталикой и Франсуа Пансе к Гитлеру прибыл посол Гендерсон. «По просьбе моего друга и союзника Муссолини, — сказал Гитлер Гендерсону, — я отложил мобилизацию на 24 часа. Своё решение по другим вопросам, в частности по вопросу о созыве конференции держав, он обещал сообщить после того, как посоветуется с Муссолини». Начались продолжительные телефонные переговоры между Римом и Берлином. Шмидт уверяет, что однажды два фашистских диктатора вели непосредственные переговоры. За несколько минут до истечения срока ультиматума Гитлер принял решение и распорядился быстро заслать приглашение главам правительств Англии, Франции и Италии встретиться с ним в Мюнхене завтра в полдень для обсуждения чешского вопроса. Ни в Прагу, ни в Москву приглашения не послали. Посчитали, что Россию, одного из гарантов целостности Чехословакии, в случае нападения на нее Германии, допускать на конференцию нецелесообразно. Чехословакию не пригласили присутствовать даже во время подписания смертного приговора. В своих воспоминаниях Навил Чемберлин главную роль в умиротворении отводит Муссолини. В этом его поддерживают большинство историков писавших о данном периоде истории Европы. Это явное преувеличение. Италия была самой слабой из великих держав, а ее военная мощь настолько незначительна, что немецкие генералы, как видно из документов, относились к ней с юмором. Германия принимала в расчет только Англию и Францию. И именно британский премьер-министр с самого начала вознамерился убедить Гитлера в том, что он сможет получить Судетскую область, не прибегая к войне. Чемберлен, а не Муссолини, сделала возможным Мюнхен, сохранив такой ценой мир ровно на 11 месяцев. Во что обошелся этот его подвиг стране, союзникам и друзьям, мы выясним позднее. Но с любой точки зрения, последствия оказались ужасающими. Без пяти три в черную среду, которая уже не казалась такой черной, как утром, Британский премьер-министр в Палате общин начал свою речь, в которой давал детальный отчет о чешском кризисе, о своей роли и роли правительства в его урегулировании. Положение, которое он обрисовал, все еще оставалось неустойчивым, но улучшилось. Муссолини, сказал он, смог уговорить Гитлера отложить мобилизацию на 24 часа. В 4.15, когда Чемберлен, проговорив час и 20 минут, готовился закончить свою речь, его прервали. Сэр Джон Саймон, лорд казначейства, вручил ему записку, которая была передана на переднюю скамью министров лордом Галифаксом, занимавшим место на галерее Пэров. Какое бы мнение благородные члены палаты не имели о сеньоре Муссолине, говорил Чемберлен. Я верю, что каждый приветствует его мирный жест. Здесь премьер-министр остановился, заглянул в записку и улыбнулся. Это не все. У меня есть еще что сказать палате. Господин Гитлер приглашает меня встретиться с ним в Мюнхене завтра утром. Он пригласил также сеньора Муссолини и месье Даладье. Сеньор Муссолини приглашение принял. Не сомневаюсь, что и месье Даладье его примет. Излишне говорить – каков будет мой ответ. Действительно, об этом излишне было говорить. Древнее здание матери парламентов сотряслось от массовой истерии, которой в этих стенах не приходилось наблюдать за всю историю его существования. Собравшиеся громко кричали, подбрасывали в воздух свои бумаги, многие плакали. И в этот момент, перекрывая весь этот шум, раздался чей-то голос – Благодарим тебя, Боже, за нашего премьер-министра. Ян Масарик, чешский посол, сын основателя Чехословацкой республики, наблюдал за всем этим из дипломатической галереи и не верил собственным глазам. Позднее он нанес визит премьер-министру и министру иностранных дел на Даунинг-стрит, чтобы узнать, будут ли приглашены в Мюнхен представители его страны, приносящие такую жертву. Чемберлен и Галлифакс ответили, что не будут, так как Гитлер этого не потерпит. Масарик смотрел на двух благочестивых англичан и с трудом сдерживал себя. «Если вы принесли в жертву мой народ, чтобы сохранить мир», — сказал он наконец, — «то я первый буду аплодировать вам. Но если нет, джентльмена, то пусть Бог спасет ваши души». А что же заговорщики генерал Гальдер, генерал фон Вицлебен, Шахт, Гизевиус, Корт и другие? Ведь еще до полудня того рокового дня они, по словам Вицлебена, считали, что время настало. Ответить можно их же словами, но сказанными гораздо позднее, когда все было кончено и они стремились доказать всему миру, будто всегда выступали против Гитлера и его безумной политики, способствовавшей превращению Германии после долгой жестокой войны в руины. Они заявляли, что Найвилл Чемберлен просто негодяй. Согласившись приехать в Мюнхен, он заставил их в последнюю минуту отменить план свержения Гитлера и нацистского режима. 25 февраля 1946 года, когда долгий Нюрнбергский процесс уже близился к концу, генерала Гальдера допрашивал в частном порядке капитан Сэм Харрис, молодой юрист из Нью-Йорка, работавший тогда в составе американского обвинения. В тот день, 28 сентября в полдень, ко мне в кабинет зашел Витцлебин. Мы обсудили положение дел. Он хотел, чтобы я отдал приказ действовать. Мы обсудили, сколько ему понадобится времени и так далее. Во время нашего разговора пришло известие о том, что британский премьер-министр и французский премьер согласились приехать к Гитлеру для дальнейших переговоров. Это произошло в присутствии Витцлебина. Тогда я отменил приказ, так как полученные новости лишали наш план всякого смысла. Мы были абсолютно уверены в успехе, но вот приехал Чемберлен и одним махом ликвидировал опасность возникновения войны. Час для применения силы так и не настал. Оставалось ждать более подходящего случая. Если я правильно вас понял, вы утверждаете, что не прилетит Чемберлен в Мюнхенс. «Вы бы привели свой план в исполнение, и Гитлер был бы свергнут», — уточнил капитан Харрис. «Могу только сказать, что мы привели бы план в исполнение», — ответил Гальдер. «А увенчался бы он успехом, я не знаю». Доктор Шахт, и в показаниях данных в Нюрнберге, и в своих послевоенных книгах, переуличивший собственную роль в заговорах против Гитлера, тоже обвиняет в провале плана 28 сентября Чемберлена. Дальнейший ход истории наглядно показал, что первая попытка государственного переворота под моим и Ивецлевиным руководством была единственной, которая действительно могла бы стать поворотным пунктом в истории Германии. Только этот переворот планировалось предпринять в удобный момент. Осенью 1938 года еще можно было рассчитывать на то, что Гитлер предстанет перед Верховным судом. Все последующие попытки избавиться от него были сопряжены с покушением на его жизнь. Я подготовил переворот в удобное время и обеспечил ему стопроцентный успех. Но история рассудила иначе. Вмешательство иностранных государственных деятелей явилось фактором, который я не мог предусмотреть. Приступили бы к действиям Гальдер и Витцлебен, если бы Чемберлен не прилетел, или нет? Ответить на этот вопрос категорично не представляется возможным. Если учесть настроение этих генералов в тот момент и предположить, что они стремились свергнуть Гитлера не с целью положить конец тирании и террору, а чтобы избежать войны, которую опасались проиграть, то можно согласиться, что они привели бы свой план в исполнение, если бы не состоялась встреча в Мюнхене. Пока мы не располагаем информацией о том, насколько хорошо был организован заговор, Насколько готовы были войска, насколько Гальдер и Вицлебен были близки к тому, чтобы отдать приказ к выступлению. Все, чем мы располагаем, это утверждения горских участников заговора, которые после войны всеми силами старались доказать свою оппозиционность национал-социализму. В их показаниях и в том, что они написали в свою защиту, много противоречий и несоответствий. Если, как утверждают заговорщики, они действительно готовы были осуществить свой план, то поездка Чемберлена в Мюнхен, конечно, выбивала у них почву из-под ног. Однако вряд ли генералы смогли бы арестовать Гитлера и судить его как военного преступника, когда было очевидно, что ему вот-вот удастся совершить крупное завоевание, не прибегая к войне. Впрочем, среди массы неясностей один момент не вызывает сомнений. И в этом доктор Шахт прав. Другого такого случая свернуть Гитлера, положить конец Третьему Рейху, спасти Германию и весь мир от войны немецким заговорщикам не представилось. Немцы, если такое обобщение допустимо, имеют слабость. Они очень любят обвинять в своих неудачах иностранцев. Ответственность Чемберлена и Галифакса, Даладье и Боне за Мюнхен, а следовательно и за все катастрофические последствия обмана». Но у них есть хотя бы частичное оправдание за то, что они не прислушались достаточно серьезно к предупреждениям группы мятежных немцев, военных и гражданских, которые ранее ревностно служили Гитлеру. Они сами, или по крайней мере их советники в Лондоне и Париже, могли припомнить факты из недавней истории Германии. Армия помогла прийти к власти бывшему ефрейтору-австрийцу. Армия радовалась представившейся возможности переворужиться. Армия не возражала против уничтожения свободы личности при национал-социализме. Армия ничего не сделала, когда был убит генерал фон Шлейхер или когда был отправлен в отставку по сфабрикованному обвинению генерал фон Фрич. Еще совсем недавно армия активно участвовала в акте насилия над Австрией, предоставив для этого войска. Поэтому, какой бы ни была вина архиумиротворителей из Лондона и Парижа, она безусловно велика. Факт остается фактом. Немецкие генералы и их гражданские соратники по заговору не смогли выступить в нужный момент.